Хороший человек умирает, зная, что его жизнь продолжается в жизни других. Умирает так, как круче, и умирает, входя в большую реку. Всеволод умирал, он бредил, ему было очень больно, у него слезились глаза. Плакала жена, он говорил ей, что не надо плакать. Как ты не понимаешь? Мы плывем на корабле, я у руля, ветер нам прямо в лицо оттенок. того глаза слезятся умер очень большой непрочтённый нами писатель он плыл впереди мимо страны людей которых мы без него в литературе не скоро увидим плыл скрывая усилия и боль направление было взято к правде переделькино август 1964 года о третьей фабрике. Москва сорок лет тому назад была совсем другой. По садовым шли старые бульвары с густыми высокими деревьями. За Москворечье полно садами с сиренью. Несколько сиреневых хустов осталось сейчас на Лаврушинском переулке около Третьяковской галереи. Высоких домов было мало. И восьмиэтажный дом, в котором помещалось правление Моссельпрома, изображали как чудо на папиросных коробках. Весной Москва-река подымалась, заливала лужники и места около Брянского вокзала. Здесь была третья кинофабрика. Весной заранее закладывали двери кирпичами на цементе. Когда Москва-река разливалась, мы снимали разливы. «Фабрики, стоящие в воде и залитые набережные», — снимал Юрий Тарич. Снимали картину «Крылья холопа». Решили не клеить бород, а дать бородам отрасти на актерах. Рождали боярские костюмы, чтобы актеры их обнашивали и к ним привыкали. Съемки шли в седе Коломенском, где весной цвели вишневые сады, на тех местах, где цвели они и при Иване Грозном. Декорации были построены из бревен, и только аппараты перебивали облик эпохи Ивана Грозного. Киноаппарат и оператор выглядели так, как будто они, присев, сейчас прыгнут на актера. Много пленки, много обрезков, на фабрике тесно от декораций. Во втором этаже кабинет директора, мебель из реквизита, на полу персидский ковер, на стенах портреты наиболее красноречивых режиссеров. Я здесь мечу и крущу, и глаза, ослепленные светом прожекторов в киноателье, в котором только что побывал на съемке. Я хотел бы, чтобы снимали длинными кусками, полюбил длинные отрывки жизни. Дайте чувство покой. Иногда лента ошибочно, не так сняли, не так смонтировали. Тогда, говорят, картина пошла на полку. Полка — кладбище лент с круглыми жестяными гробами-могилами. Улицы Москвы гремят болыжными мостовыми, пестрят афишами картин. Тяжёлые кони гремят тяжёлыми телегами. Над головами коней, как рубии радуги, поднимаются расписные дуги. По камням не спеша ступают тяжёлыми ногами кони. Они идут, не зная, что их время прошло. Их перегоняют, звенят трамваи. Трамваи не знают, что они скоро свернут на окраины их переулки. Время идёт, свиреют улицы, Москву реку обводят набережными. В Москве начинают подниматься новые дома, переглядываются они друг с другом и с шатровой церковью села Коломенского через стадо низких ржавых крыш старых улиц. Улицы бедные. Вспомню, Лев Кулишов снимал тогда Москву в картине Приключения мистера Жеста. Улица снималась в расплох без подготовки. Отряд пионеров шёл по улице Босяком. Ещё фабрика. Переходил с фабрики на фабрику. На Житной и на Первой фабрике работали высокие Сергей Третьяков, сутулые Сагбабель и все волоты Иванов, похожие на стадо будд, с которых не сдули рыжую пыль пустыни. В межраппом фильме в помещении бывшего Яра среди ресторана «Зеркал» снимали Пудовкин и Барнет. В сценарном отделе Туркин, Осип Брик, Натан Зархи, Иван Попов, и я часто работал здесь.